К тому времени, как Сарен прибыл к Дахтан Мануфактуринг, всё здание лежало в руинах. Пожарные команды потушили пламя, но от самого здания мало что осталось. Два верхних этажа полностью обрушились, и одна из стен рухнула, так что внутри не осталось ничего, кроме дымящихся обломков. Спасатели занимались разбором завалов, и, судя по всему, никто уже не надеялся найти выживших. Несколько съемочных групп находились на почтительном расстоянии от места трагедии. Они старались не мешать спасателям, но снимали все происходящее, чтобы выпустить эти драматические кадры в новостях. Сарен остановил свою машину рядом с ними и направился в сторону развалин. «Эй!» – попытался остановить его один из спасателей-батрианцев. «Вам нельзя здесь находиться!» Взглянув на него, Сарен продемонстрировал свое удостоверение – «Простите, сэр», – сказал батрианец, склоняя свою голову в знак уважения. «Я не знал, что вы спектр». «Есть выжившие?» – требовательно спросил Сарен. «Да», – ответил тот. «Всего одна молодая женщина. Она находилась вне здания, когда оно взорвалось. Взрывом ей оторвало ноги, и у нее ожог 90% поверхности тела. Сейчас ее везут в больницу. Просто чудо, что она вообще осталась жива». Но я сомневаюсь, что она долго протянет с такими... «Сворачивайтесь и уезжайте!» Оборвал его на полусловие Сарен. «Что? Мы не можем этого сделать! Мы все еще ищем выживших!» «Здесь нет других выживших! Ваша работа здесь закончена!» «Но что же делать с телами? Мы же не можем их просто так здесь бросить!» «Тела никуда не денутся до завтрашнего утра! Вы метайтесь отсюда!» и заберите с собой эти чёртово съёмочные группы. Поразмыслив немного, батарианец ещё раз склонил свою голову и отправился собирать людей. Через пять минут машины спасателей и репортеров уехали с места происшествия, оставив Сарена наедине с обломками.